5. Камера допросов оказалась совершенно пустым кубом с покрытием из белой эмали. В ее геометрическом центре под слепяще белой светящейся панелью стояло, отбрасывая фиолетово черную тень, массивное кресло из полированной стали. С минуту длилась тишина, потом в коридоре застучали каблуки. Дверь отворилась, Вошел высокий человек в простом тёмном мундире без знаков различия. Остановился, изучая своего пленника. Широкое обрюзгшее лицо его было серым и мрачным, как надгробный камень. — Я ведь предупреждал вас, Меллори! — загрохотал его бас. — Вы делаете ошибку, Кослоу, — сказал Меллори. — Открыто арестовав народного героя, вы об этом... Косло скривил пухлые серые губы. Так бы улыбался Череп. «Не морочьте сами себя. Оппозиционеры без своего лидера не смогут сделать ничего. Вы уверены, что в состоянии уже сейчас подвергнуть свой режим такому испытанию? А что, ждать, пока ваша партия соберет силы? Я предпочел форсировать события». По способности выжидать мне всегда было далеко до вас, Меллори. Что ж, к утру вы кое-что узнаете. И ждать недолго, так ведь? Почти сомкнув набухшие веки, кослов прищурился на сверкающую панель, хмыкнул. — К утру я многое узнаю. Вы понимаете, что лично вам надеяться не на что? Он перевел глаза на кресло. Иными словами... Я теперь должен расколоться перед вами в обмен на... На что? На очередные ваши посулы? — В противном случае, вот это кресло, — обыденно сказал Кослоу. — Вы очень уж верите в машины, Кослоу. Больше, чем в людей. В этом ваш главный недостаток. Рука Кослоу потянулась приласкать гладкий металл кресла. Это исследовательская установка, сконструированная для того, чтобы я мог с минимальными трудностями решать некие специфические задачи. Она приводит нервную систему человека в состояние, способствующее тому, что он все вспоминает. Одновременно она усиливает склонность к подсознательным проговоркам, сопровождающим все виды интенсивной деятельности головного мозга. Кроме того... «Субъект послушно следует всем словесным сигналам». Он сделал паузу. «Если вы станете сопротивляться, машина разрушит ваше сознание. Но не прежде, чем вы выложите мне все. Имена, явки, даты, структуру организации, планы операций. Все. Для нас обоих будет проще, если вы смиритесь с неизбежностью» и по доброй воле расскажете то, что мне требуется знать. А после того, как вы получите эти сведения... Вы же знаете, что мой режим не может мириться с оппозицией. Чем более полная окажется моя информация, тем меньше будет необходимое кровопролитие. Меллори покачал головой. — Нет, — сказал он резко, — не валяйте, дурака, Меллори! Это ведь не испытание на вашу человечность. А может, оно самое — человек, противостоящий машине? Кослоу оценивающе посмотрел на него и кивнул. — Привязать. Усевшись в кресло, Мелори почувствовал, как холодный металл всасывает тепло из тела. Его руки, ноги, торс стянули ремнями. Широкое кольцо, сплетенное из проволоки и пластика, Плотно вжало череп во впадину подголовника. От стены камеры за ним наблюдал Фей Кослоу. «Готово ваше превосходительство», — доложил оператор. «Приступайте». Мэлори напрягся. Болезненное возбуждение свело кишки. Он слышал об этом кресле, о его способности начисто выскоблить разум, превращая человека в бессмысленно бормочущую куклу. Только свободное общество, — подумал он, — способно производить технику, делающую возможной тиранию. Мелори смотрел, как приближается оператор в белом халате, как протягивает руки к панели управления. Оставалась лишь одна надежда. Если ему удалось бы побороться с мощью машины, затянуть допрос, задержать Кослоу до рассвета.